16:00. День выдался прекрасный, солнечный и чуть пыльный, несмотря на все старания дворников с их роботами-пылесосами. Я смотрела на дома, которые видела каждый день, и меня заливала радость. Радость была разлита в воздухе в мире и проходила сквозь меня как электрические волны. Ариадна я остановилась Женщина в полицейской форме остановилась рядом, наклонив свой велосипед. Живой, доброжелательный взгляд был устремлён на меня. "Прошу прощения?" Она показала бейдж на шнурке. "Лидия, патруль района Арбат". "Да, Лидия?" Я внутренне подобралась. "Зачем я ей?" Она что-то видела в тот день, когда пропал кролик? Что-то случилось? Ничего особенного, опять улыбнулась Лидия, вынула свой карманный компьютер, показала мне, мигала красная точка. Я не сразу сообразила, что эта точка я. Вы отклонились от статистически обоснованного маршрута. Лидия явно ждала моих объяснений. Я на работе. Проследую дело о пропавшем кролике. Верно? Однако у меня отмечено, что опрос о пекунов животного завершён. Меня вдруг страшно достали эти приплясывания вокруг до да около. Хотите спросить, что я здесь делаю? Так спрашивайте прямо. Лидия то ли изобразила удивление, то ли ей было положено изображать удивление. Я просто увидела сигнал об отклонении офицера от рутинного маршрута и решила спросить, не нужна ли вам помощь. Спасибо. Всё хорошо. Мне не нужна помощь. Лидия взялась за руль, покрутила педали дальше. Обернулась на ходу. Где я? В каком направлении двинусь? Я так и знала. Стояла и глядела ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Мир изменился. Всё так же светило солнце, всё так же задувал тёплый ветерок, привычный мир, удобный, знакомый. Чем радостней мне было глядеть на солнце, на блики в трамвайных стёклах, на прохожих, они невольно улыбались неопределённой улыбкой, смысл которой был понятен, улыбкой радости физического бытия. Тем странней была горечь, которая начала вдруг собираться вокруг сердца, как отёк. Я была счастлива, воадушевлена, полна сил, биться, бороться, доказать Я не расплакалась лишь потому, что ясно было, слезами не поможешь, ничего они не изменят. Так бывает, когда прозреваешь своё одиночество. Но это было не оно, ведь в присутствии Томми я чувствовала, словно бы в своей крови и всё же. Только в лечь я поняла, меня накрыло осознание того, что за всё придётся заплатить и что другого выхода нет.